Девочка и астронавт Фотография, вызвавшая ажиотаж, была сделана в британской болотистой местности 24 мая 1964 года пожарным из Карлайла Джимом Темплтоном. На снимке он запечатлел свою дочь во время семейного пикника. Впоследствии Темплтон сказал, что это болотистое место едва ли могло привлечь других путешественников. К тому же с самого начала в воздухе ощущалось электрическое напряжение, будто собиралась гроза, а неподалеку паслось какое-то нервно-мычащее стадо. Но солнечная полянка, на которой сидит девочка, не выглядит сырой и нелюдимой, а небо вполне ясное. Когда пожарный проявил фото, он с удивлением обнаружил за спиной дочери фигуру какого-то астронавта. Кроме самого Джима, его жены и дочери, на равнине никого не было. И откуда взялся пришелец, было непонятно. Загадочный снимок пожарный передал в полицию и в фирму «Кодек», чтобы там проверили, что это за спецэффект. Эксперты не нашли никаких погрешностей и фальсификаций. Фото было подлинное. Фирма «Кодек» даже объявила приз тому, кто сможет раскрыть тайну этого феномена. Еще через пару недель к пожарному дому явились люди в черном. Они подъехали на Ягуаре, назвались представителями правительства Ее Величества и попросили показать им место на болоте, где была сделана фотография. По дороге на болото эти джентльмены называли друг друга не именами, а номерами, и вопросы задавали странные. Какая была погода? Как себя вели животные и птицы? Не были ли слышны еще какие-то звуки? Потом незнакомцы стали убеждать фотографа, что на его снимок попал обычный прохожий. Даже требовали, чтобы он признался в мистификации. Но Темплтон отверг все эти домыслы. Тогда они разозлились и высадили его на обочине в десяти километрах от дома. Впоследствии звучала версия, что на фото получилась со спины жена пожарного, снятая без контрастности. Солнечный свет слил цвета, превратив ее в астронавт. Такой обман зрения называют пареидолической иллюзией. Но в таком случае довольно странно, что никто из семьи, включая жену, не смог вспомнить этой сцены и расположение фигур. Вторая версия с прохожим не кажется убедительной. Во-первых, место пустынное, а семейство никого не заметило. Во-вторых, снимок быстро стал известен, но никто не признался, что на фотографии именно он. Темплтон вовсе не стремился добиться славы или заработать на фотографии, поэтому фотография так и осталась загадкой, то ли обманом зрения, то ли загадочным визитом иной цивилизации.